Глава 5. Обман оценки. Я неспешно прогуливался по чудовищно огромным развалинам. Какие же они всё-таки масштабные. Широченные коридоры, высоченные потолки. Сразу видно, что всё строилось для монстров. Готов поспорить, что за троном можно было бы отыскать вход в какой-нибудь подземный лабиринт, где находится самое интересное, а я сейчас попросту трачу время. И вообще мой геймерский опыт подсказывает, что в замке монстров должны быть ядовитые довидье болота, загадочные огороженные секции и так далее. А? Я вдруг увидел впереди чью-то огромную фигуру. Она заметила меня, поклонилась и ушла. Кажется, это какой-то огромный рогатый монстр, слуга мадракона. Движения у него не совсем звериные. Больше всего он напоминал накачанного двуногого козла. Да уж. Этот монстр в сочетании с интерьером замка вызвал у меня чувство дежавю. Ну, конечно. Вот где я видел подобную архитектуру в Шилтвельте. И даже этот монстр сошёл бы за звера человека, умея он говорить по человечьи Вот тогда бы я точно почувствовал, что вернулся в Шилтвельт. Возможно, зверолюди этого мира настолько далеки от обычных людей, что их всех относят к монстрам. Например, я помню, как встречался с каппами, и кетзуна сказала, что это монстры. Однако теперь подобные твари относятся ко мне с уважением, считая меня почётным гостем своего короля. Вдруг я почувствовал, как в воздухе запахло меланхолией, обернулся. За мной стояла Сейн. Ничего другого я и не ожидал. Она ведёт себя почти как в ужастике. Дала бы хоть знать, что следует за мной. И вообще, мы же разошлись в разные стороны. Сделала бы хоть вид, что ходит одна. Что ж, моё одиночество на какое-то время подошло к концу. Мысленно ворча, направился обратно в тронный зал, как просил Мадракон. Мы собрались в зале все, кроме Грас. «Вот это уже точно шаблоны, из ужастике. Прекрасно. Я вижу, что все, кроме героя Веера в сборе, герои щита транслирой. Невесть, откуда раздался голос Мудракона. Ага, сейчас. С Гарс всё хорошо, спросила Кидзуна. Всё в порядке. Пока что враги лишь незаметно преследуют её. Я создал порещее зеркало и вывел на него изображение. Мы увидели трансляцию зеркала, которое находилась у Мудракона. Гра шла по развалинам, соблюдая умеренную осторожность. Кажется, она ушла уже довольно далеко. По крайней мере, наших голосов на трансляции нет. Та! А вдруг из закрытия выскочила та самая девушка с собачьими ушами и прыгнула на Грас. Ха! Грас изящно увернулась от прыжка и стукнула девушку сложным веером. Ай, больно! Девушка шлепнулась на землю и схватилась за голову. Почему она ведёт себя как нашкодивший ребёнок? Что ты себе позволяешь? выкрикнул Рен номер два, появляясь вместе со своей свитой. Это я должна задать этот вопрос. Она неожиданно накинулась на меня, не скрывая злобы. Как это понимать? Что за бред? Это мы должны спрашивать у тебя. Ага, она побила меня ни за что. О, а что ж на того, как нагло врет эта девушка. Если бы Фюра попробовала так сделать, я бы сразу же от нее навсегда избавился. А за пинки таёсу, конечно, не буду. Это другое. Фира, к счастью, никогда не врет. по крайней мере, в моем присутствии. Когда я что-то узнавал, она ничего не знал раньше, она никогда не пыталась увиливать. Господин сама? Почему вы так обо мне думаете? Я бы никогда так не сказала. И правильно. Я не прощаю ложь. Ага, Фира кивнула, и я погладил ее по голове. Ура! Меня погладили! И правильно, вмешалась Рафталия. Никогда не делай, как эта девушка Фира, иначе расстроишь нас и Алтиян. Знаю. Но почему она так делает? Скорее всего, они ищут повод, чтобы напасть на Грас. Якобы это опасные руины, и девушка не могла знать, на кого нападает. Ладно, пока сосредоточимся на трансляции. Мне бы хотелось, чтобы вы держали себя в рамках. Грас раздраженно указала веером на Рена номер два и его баб. Но знаешь, в таких местах всегда нервничаешь. трудно отличить монстра от человека. А, я же сказал, первое пришедшее в голову оправдание. Кто ж знал, что они в самом деле выберут эту отмазку. Теперь у меня есть отвратительное ощущение того, что я научился читать мысли этих придурков. Но это не оправдывает того, что ты её ударила. Ведь тебе хватило бы мастерства просто увернуться. Ты будешь извиняться? Меня просят об извинениях люди, которые сами на меня напали? Но мы же извинились. Теперь твой черед. Что это за гопник? С каких пор, ну извини, теперь считается нормальным извинением? Извини. Так сойдёт. Мне больно, умираю, умираю, умираю, умираю. И стоило Грас извиниться, как девушка с собачьими ушами, как по команде начала кричать. Да ладно ей. У неё просто ссадина!» Ты в порядке? Ах ты. Мы этого так не оставим. Почему бы тебе не терять время и не использовать исцеляющее заклинание ярлык или лекарство? Паул стало спросила Грас. Но Рен номер два с самого начала не собирался её слушать. "Домаш, если у тебя клановое оружие, то тебе всё можно? Ты недостоин владеть им. Я не очень понимаю, как нападение твоей спутницы связано с моим оружием". Полностью поддерживаю Грас. Она всего лишь отразила атаку, и нельзя сказать, что она травмировала девушку. Это очевидная подстава. Готов поспорить, Грас тоже неприятно выслушивать от каких-то незнакомцев слова о том, что она недостойна быть героем. Но самое главное здесь то, что она с самого начала не говорила слух о своём оружии. Теперь очевидно, что Рэн номер два и его спутница действительно собираются напасть на Грас ради оружия. Эти придурки уже раскрыли свои намерения. Я не допущу, чтобы от тебя это сошла срок, мерзавка. Хотя они больше похожи на мотыльков, которые сами того не понимая, летят прямиком в костёр. Вы посмотрите, она только что кричала, что умирает, а теперь тоже готовится сражаться. Я даже не знаю, что сказать. Равнодушно сказал Ицки, наблюдая за происходящим. Ха, хотя он довольно небрежно подошёл к поиску повода для битвы, похоже, мои правды нарушили те правила, которых он придерживается, предположил Ицки. "Ну да, и теперь он будет воевать якобы из-за того, что грас ранила его спутницу», проворчал я. Как можно так реагировать на отражение атаки испуттишка? Он что, Матаясу? Нет, даже Матаясу не стал бы так себя вести. Гарас крепче зажав вееры, выражая гнев и негодование. Пожалуйста, прекрати выставлять себе недоумком и уходи, пока я всерьёз не разозлилась. Время ещё есть, заткнись. Ты ранила мою подругу, и дерзишь! У тебя нет права мне указывать. Арена номер два выхватил меч и побежал на Гарас вместе со своими бабами. Гарас отбила клинок плавным движением, и ударила Арена номер два рукоятью веера, затем поколотила девушек. А! Ах, больно! Одна из боб осталась позади и с помощью ярлыка создала огненный шар. Горас поймала заклинание веером и бросила его обратно. А! Как она смогла отразить заклина?» Что? Как ты посмела поднять на нас руку? Ты слишком вспыльчивая, чтобы быть героем. Очевидно, должна отбиваться от нападок. Какая грубость. Немедленно прекрати, или поплачешься за неё жизнью. Терпение Грас подходит к концу. Тем не менее, Рэн номер два ухмыльнулся, словно не сомневаясь в том, что победит. Посмотрим, как долго ты будешь говорить со мной таким тоном, особенно после того, как я отберу твое оружие. Но когда Рэн номер два уже собирался броситься в бой, Мадракон поставил зеркало так, чтобы нам всё было видно, а сам приземлился прямо среди врагов. Рэн номер два и его баба недоуменно смотрели на дракончика. Перестаньте заниматься глупостями в моём замке. Что? Он говорящий? Оран номер два и его баба торопили. Девушка с собачьими ушами и вовсе застыла как вкопанная, поймав на себе взгляд мудракона. Вейера, отойди. Я сам ими займусь, как и хотел. Гора поморщилась, но отошла от мудракона. Ты кто такой? Как я только что сказал, это мой замок, иными словами, я его хозяин. На самом деле мне противно даже общаться с ничтожествами вроде вас, но я вынужден показывать себя с лучшей стороны. Так и хочется спросить, кому он собрался себя показывать? Ты и сильно изменился, заметила Грас. Э, в этом моя сильная сторона. Тут нет ничего странного. Я просто стал лучше, чем Бэл. Неужели такое развитие заслуживает громких заявлений? Как бы там ни было, Мадракон говорил с Грас, будто не замечая Рона номер два. Неужели владыка монстров заодно с героем? Это сговор. Я этого так не оставлю. Мир должен знать правду. ран номер два хищный улыбался, словно довольно открытием. Ну всё. Он теперь может говорить о том, что похитить клановое оружие подвиг во имя спасения мира. Э, время конфликтов между героями и владыкой монстров уже прошло. Если ты до сих пор этого не понял, то мне тебя жаль. Незачем зачем утруждать себя биться с недоумком, который не может этого понять. Высказал самодракон, постепенно меняя форму с детской на взрослую. Стены прохода начали раздвигаться, превращая помещение в зал. То ли это магия мадракона, то ли механизм замка. "Что ж, для вас это прекрасная новость. Ведь обладатель кланового веера не будет участвовать в битве. Вами займусь я и мои помощники. Ха! Победив тебя, мы сами станем героями и объявим преступниками всех героев, что заключили с тобой союз. Пришло время битвы! Да, победа будет за нами. Мы не проиграем!" Но Рэн номер два и его бабы с нетерпением ждали битвы, но насколько велика разница в силе между ними и мудраконом. Я повернулся к Кидзуне и увидел на её лице. "И что? Ты даже не скажешь, что мудракону не стоило так говорить?" спросил я. "Конечно, я могла бы так сказать, но мне немало пришлось пережить по вине авангарда волны. Видимо, даже Кидзуна устала за них выступаться. Они и правда безнадёжные. Тем более мудракон дал им время на побег." И они не должны хотя бы по слухам догадываться, чем закончится эта битва. И вообще, я уверена, что мадракон пощадит их, если они попросят. Ага. Но они уже храбро пришли в замок полной решимости, так что сдаваться за подло. Мышление недостойное авангарда. К тому же, этот парень не слишком-то скрывал свою натуру, ведь касатки опознали его с первого взгляда. Он точно не заслужил того, чтобы я за него вступался. Возможно, но я бы всё-таки называл это не храбростью, а безумием. Мадракон сейчас не слабее, а то и сильнее, чем во время битвы со мной. Не спорю, Только я бы назвал это не безумием, а ловушкой собственной жадности. Мадракон поднял лопу, и из тьмы появился монстр, недавно кланившийся мне. Владыкой земли Дайнберг Владыка из квартета магического, магического дракона прибыл на зов хозяина. А начинается. Значит, на квартета. Затем из тени вышли ещё два монстра. «Владыка огня Клемретта с квартета магического дракона прибыл на зов хозяина. Владыка воды из квартета магического дракона прибыл на зов хозяина. Монстры поклонились Модракону и повернулись к арене номер два. Так, но ну если это квартет, то где четвёртый? Где владыка ветра Куфелика? спросил Модракон. «Увы, нам неведомы. Ясно. Что значит ясно? Меня тоска берет от того, в какой будничной атмосфере происходит этого соединения. Вот ты и попался. Ария! Рэн номер два накинулся на мадракона, считая, что застанет его врасплох. Как же они все любят нападать именно в такие моменты. Мадракон поднял лапу, и Рэн номер два застыл в воздухе, пленённый появившимися из пустоты магическими письменами. Бабы завязали, некоторые называли его по имени, но я из-за шума не расслышал его. Это уже традиция такая. Мир из кожи вон лезет, чтобы я не узнал, как зовут злодея. "Папа!" закричала девушка с собачьими ушами. А, он её приёмный отец. Теперь понятно, почему такая беда с воспитанием. Как это низко нападать посреди разговора. Позволь дать тебе совет от моего возлюбленного. Так ты не подловишь врага, а лишь покажешь себя безнадёжным варваром перерожденец А! Что? Немедленно отпусти его! Бабы Рена номер два кинулись в бой, но трое из квартетов встали на их пути. Издаётся мне шансов на победу у них нет. Как ты узнал? Мне уже это не в курсе, что правда вас уже стала достоянием общественности. Или ты считал себя особенным и думал, что тебя никто не раскусит? А, ладно, плевать. Тебя всё равно не победить меня. Надо же, сколько самоуверенности. Мадракон развеял путы и бросил Рена номер два к его бабам. Тем не менее, он приземлился на ноги и снова встал в боевую стойку. Казалось бы, беги, пока можешь, но как хочешь. Я его спасать не обязан, и он сам виноват. Остается лишь смотреть, какую отбивную из него сделает Мадракон. Хм, не радуют меня такие казни, пробормотала вдруг Одзуна, хмурясь. Но в то же время тот, кто стоит за перерожденцами, специально отбирает на роль своих слуг прямох бёстолочей. Они готовы дружить только с мерзкими бабами вроде Суки. Если бы авангард волны был способен на переговоры, мы бы сейчас не наблюдали за этой сценой. Может нам поступить, как людям сестры Саин и использовать стерв, чтобы переманивать авангард на свою сторону? Боюсь, не выйдет. Как говорится, лестью даже свинью можно уговорить вскарабкаться на дерево, но невысоко. Но всё-таки, вдруг они прислушиваются к нашим словам и поубавят свои непомерные амбиции. На самом деле, герой по-хорошему должен быть гуманным, как Китзона. Дело только в том, что перерождёнцы, наслушавшиеся обещаний того, кто стоит за волнами, обязательно воспользуются этим человеколюбием, и друзьям Кетзоне уже приходилось из-за этого страдать. Возможно, именно из-за этого Грасс и Ларку пришлось повзрослеть и перестать быть наивными.